Глава первая. Прибытие. Когда крейсер Адмирал Вентуре, лег на орбиту у Сайката, по корабельному времени была глухая ночь. Для Ивара Тревельяна это значило, что его проводят без помпы, без троекратного салюта, оркестра, рукопожатий и поцелуев. Капитан Корсак являлся слишком важной шишкой, чтобы нарушить свой отдых из-за какого-то сотрудника фонда, которого он, в знак особой милости, согласился подбросить к пункту назначения – Первому помощнику Гончарову полагалось заступить на вахту утром, и потому его сон тоже считался священным. Старший по вахте офицер должен быть свеж и бодр. На Клауса Демске, второго помощника, рассчитывать совсем не приходилось, поскольку он был очень зол на Тревельяна. Тот отбил у Демске оператора связи Кристо Ольсин. Белокурую валькирию с Раона. Вообще-то тривильян предпочитал брюнеток, а лучше кореглазых шатенок, но тут вмешался спортивный интерес кто быстрее прыгнет в постель с визитки. Тривильян оказался резвее, и Демски оставалось лишь кипеть зубами. Кроме старших офицеров, на Вентуре имелась масса других людей, весьма достойных и в высоком ранге, которые могли бы проводить тривильяна: Скажем, Нурс, первый навигатор, или Иваньков, главный инженер, или хотя бы Оша Бермани, начальник секции вооружений. Но у Нурса он отобрал титул чемпиона крейсера по теннису. С Иваньковым крепко поспорил за карточным столом. Тот пытался отыскать в рукаве у Ивара пятого туза. А Соша они не сошлись во мнениях по поводу Ба. Оша казалось, что это древнекитайская пика, тогда как цивильян в точности знал, что Ба – боевые грабли длиной 2 метра и с 9 зубцами. Все это было так. Но с другой стороны, экипаж Вентури состоял из 820 офицеров и нижних чинов. И за полтора месяца полета он не успел насолить всем и каждому. И потому провожающие все же нашлись. Третий помощник лейтенанта, командер Шек, стоявший в ночную вахту, три дюжих десантника, представленных в багажу Тревельяна, и безутешная Криста Ольсен. Но в шлюзовую камеру Шек Кристу не пустил, сделав каменную физиономию и буркнув, не положено. Пришлось расцеловаться со связисткой на пороге, под неодобрительным взглядом лейтенанта командера. Затем диафрагма Люка развернулась, отрезав Кристу, ее голубые глаза и льняные кудряшки. И Шек сменил гнев на милость вызвал гравий платформу для багажа и включил обзорные экраны. На одном сейчас виднелся голубой сфероид Цайката и его безымянное Солнце, имевшее лишь номер по каталогу. А другой был пуст, если не считать пары тысяч звезд и туманности слоновый бивень. Шек любовался планетой. Десантники равнодушно смотрели в пол. А Тревельян глядел на газовое облако бивня, вспоминая, что где-то за ним на расстоянии 46 парсек плывет в космической тьме Осиерр, место его предыдущей экспедиции. Осиер. Камень в персне, как называли свой мир местные жители. И были среди них существа, подобные людям. Или не похожие на них, но равно не безразличные Тревильяну. К примеру, старый мечтатель Кадмима Амон. Первый аэронафт Осиера. Благородный нобель Ниганташ, вождь разбойников Лакаса. Мудрец Ахисек и братья Рапсода, лихие бойцы. Еще вспоминались женщины, чья благосклонность красила его командировку прелестная Чайреддор, дор гибкая танцовщица Ариена из Телима, милая служаночка Кити Катахна, даже принцесса Лиана Шихе. Девица хоть и с Норовом, однако красоты необычайной. Кроме того, на Оссиере пребывал коллега Хьюлет Тасман. Похоже, на Землю он не собирался возвращаться. Красивая планета этот Сайкат прервал молчание Шек. Когда говорите, ее обнаружили. Хоть Тревельян не сказал ничего, но у Шека была своя манера вести беседу. Обижать его не стоило. Все же он явился лично, а мог бы прислать подвахтенного. Шесть лет назад, выбросив из головы воспоминания о Бассиере, Ивар повернулся к третьему помощнику. Совместная экспедиция его открыла. Наша и Книелина сначала никак не могли поделись, а потом нашлись аборигены, и вопрос колонизации отпал. Какой индекс технологического развития у этих туземцев? Пожалуй, никакого. Одни на уровне наших кроманьонцев, а другие так вовсе троглодиты, даже с огнем не знакомы. На физиономии шека промелькнуло нечто, похожее на интерес. Две рассы говорите? В одном мире. И какое решение? Обе прогрессировать? Тевельян вздохнул. Перед тем, как прогрессировать, надо понять, способны ли они к прогрессу и желают ли к нему приобщиться. Можно было бы у них спросить, заметил шек. Это затруднительно, лейтенант-командер. Им до порога Кениссона еще 20-30 тысяч лет. Они еще не имеют понятия о прогрессе. Вряд ли Шеку было известно, что такое порог Кениссона, но он строго глянул на десантников, сделал глубокомысленное лицо и с важностью кивнул. После Осиера Тревельяну полагался отпуск. Но у Фрик было не так уж много полевых агентов его уровня, а миссию на Сайкате консулы фонда считали наиважнейшей. По этой причине отпуск пришлось отложить. И теплое море Гондваны, курортного мира, его тропические острова, отели и золотые пляжи Ивар видел лишь во сне. Конечно, в те минуты, когда белокурая Криста давала ему поспать. А это случалось нечасто. Она была девушкой темпераментной. Вентури, двигаясь по круговой орбите с малой скоростью, пересек линию терминатора. Теперь на планете, лежавшей под кораблем, царил непроглядный мрак. Ни огонька, ни проблеска света ни единой, самой крохотной искорки. Трологдиты Терри вообще обходились без огня, а Тазинта, более продвинутые автохтоны, сидели сейчас в своих становищах и жарили мясо, но пламя их кострищ было слишком ничтожным, чтобы заметить его с космических высот. До времен, когда планета озарится электрическим сиянием, пройдут десятки тысячелетий, и тех огней не увидит никто из ныне живущих, подумал Тревельян. Когда-нибудь появятся здесь сады и пашни, дороги и мосты и непременно поселение. Но кто в них будет обитать? Чьи потомки? Тери или Танзита? Или те и другие вместе? Не праздный вопрос. Собственно, его и послали для подготовки решения. А если быть совсем уж точным для того, чтобы миссия нейлина не решила этот казус за себя и за землян? «Приближаемся к станции», сказал Шек. И на втором экране, где были только звезды и туманность, возникло нечто темное и округлое. Десантники оживились. Должно быть, это молодые парни никогда не видели к нейлина. Тревельян же с ними встречался не раз, и большого счастья от этих контактов не испытывал. К Лина были гуманоидами и почти не отличались от людей. Несомненный плюс в их пользу. Но, к сожалению, единственный. Минусов насчитывалось больше. Заносчивы, высокомерны и горды, привержены странным обычаям, не очень приятны в общении и, наконец, воинственны. Последний грех был самым тяжким, так что к ней Лина пришлось убеждаться не раз, что не у них одних есть звездный флот, а не и боевые роботы. Три столетия назад случилась большая война. К ней Лина с треском ее проиграли и запросили мира. С той поры наметилось сотрудничество между расами. Та и другая сторона желали доказать свою цивилизованность и миролюбие. Станция, искусственный и единственный сателлит Сайката, росла на экране, превращаясь в огромный диск, Адмирал Вентуре мог улечься на его поверхности, хоть вдоль, хоть поперек. Джелаль! рявкнул шек, повернувшись к войкадеру. Слушай, лейтенант командир, раздалось в ответ. Я у четвертого шлюза. Справишься со стыковкой. Так точно, лейтенант командир, действуй, Шек покосился Антривельяна. Хочется на живых плешаков зануть Говорите совсем как люди? Плешаки. Такой была презрительная кличка к не Не оставаясь долгу, они называли людей волосатыми, а еще пожирателями падали, так как сами мясо не ели. «Я этого не утверждал», – произнес Тревельян. «В чем-то они на нас похожи, а в чем-то есть отличие. Ну, например, они не имеют волосяного покрова, вообще нет волос на теле и лице, кроме бровей и ресниц. Это всем известно, с разочарованным видом», – сказал третий помощник. Потом оглянулся на десантников и произнес, понизив голос. Я слышал, их женщины очень красивы и хороши в постели. Такие штуки выделывают невесомости. Некоторые прямо красавицы, заметил Тревельян, наблюдая, как огромный дисковидный корпус станции медленно подплывает к крейсеру. На глаз его толщина у края достигала метров тридцати. И эта чуть выпуклая стена охватывала диск кольцом. В свете прожекторов адмирала Авентури поблескивали аккредитовые иллюминаторы, круглые люки портов, гравитационные движки антенны дальней и планетарной связи, огромная чаша биоизлучателя и еще какие-то устройства, которые он не мог опознать. «Основательная конструкция», сказал Шек, опозревая паривший над планетой сателлит. «Кто его строил?» «Кнеелина, но фонд, который я представляю, возместил половину расходов. Так что СИС находится в совместном владении». «СИС?» «Да, Сайкадская исследовательская станция. А много там сейчас народа?» Человек двадцать или тридцать, я полагаю, члены экспедиции и слуги кланов. Слуги — обычно технический персонал. Шек в удивлении присвистнул. Говорите, два-три десятка плешаков? И для них соорудили этакую громадину? Нашей команде там бы тесно не показалось. Строили к ней Лина. Клан Ни и клан Пахарос. А у них свои понятия о просторе и тесноте, пояснил Тевильян. Но все сделано по-честному. «Есть их сектор и есть наш, точно такой же по площади». Он сделал паузу. Потом, взглянув на приближавшийся шлюз станции, промолвил. «Послушайте, лизан командир, почему бы не пустить шлюзовую Энсина?» «Ольсин, я бы хотел еще раз с ней попрощаться». «Будьте снисходительны, ведь в течение месяца или двух я не увижу ни единого женского личика». Десантники заржали. Шек цыкнул на них и со строгим видом сказал. «Не положено». А что долит женского пола, так может, на станции кто-нибудь для вас найдется. К ней нейлина ведь совместимы с людьми. Ну, в сексуальном смысле. Правда это или нет? Сущая правда, со вздохом подтвердил тревильян Совместимы, как и другие гуманоиды. Фата, Сиерцы, и Тирукси. Я бы мог вам рассказать? Не надо, рявкнул шаг, взглянув на десантников, навостривших уши, и смягчившись добавил. Желаю вам плодотворной работы и успеха на всех фронтах. Пара месяцев, говорите? но это срок небольшой. Если вернетесь на Вентуре, послушаю ваши истории с удовольствием. Как-нибудь после вахты в моей каюте. Я зван на чашку кофе? На рюмку чая, уточнил лейтенант Командер. Палуба под их ногами чуть дрогнула. Крейсер уравнивал скорость со станцией. Затем ее боковая стена ушла вверх, вниз, в стороны, и застыла, словно серый монолитный утес, скрепленный с кораблем невидимыми узами. Послышался негромкий гул и трубчатый кожух переходного модуля стал плавно выдвигаться из борта Вентури. Его оконечность, похожая на голову безглазой змеи, легла на станционный шлюз, присосалась к квадратному люку, и диафрагма перед Тревельяном начала неторопливо раскрываться. Резкий хлопок воздуха просигналил, что давление в шлюзовой и приемном отсеке сателлита выровнялось. Теперь крейсер и станция кружились около Сайката, как единое целое, в бесконечном падении на планетарный сфероид как бы стремясь к нижнему миру и постоянно промахиваясь по гигантской голубой мишени. «Молодец, замаль буркнул Шек. «Отличная стыковка! Клянусь владыкой пустоты!» Трое десантников принялись грузить багаж Тревельяна на платформу. У него было три больших контейнера. Один из них довольно тяжелый. И сумка с одеждой, и всякими мелочами. Диафрагма шлюза раздвинулась на всю трехметровую ширину. В трубчатой конструкции вспыхнул свет. И дальний конец перехода тоже озарился привычным для глаза желтоватым сиянием. Но тени там не мелькали и никакие фигуры не маячили. Похоже, встречающих тривильяна было еще меньше, чем провожавших. Вперед, парни, велел третий помощник, кивая десантником. Погодите, Шек. Когда имеешь дело с к ней, Лина, нельзя забывать о двух вещах. О собственном достоинстве и протоколе. Не будем торопиться с багажом. Прошу вас, следуйте за мной и держитесь сзади в четырех-пяти шагах. Шек не возразил ни слова. Должно быть, любопытство взяло вверх над командирскими замашками и привычкой распоряжаться. Друг за другом, сохраняя дистанцию, они зашагали по переходу. Тревельят впереди. Третий помощник за ним. Шек двигался, как на парадном смотре. Печатая шаг, развернув плечи и в грудь, обтянутую синим серебром мундиром. К его бедру был пристегнут бластер. На левом запястье Сверкал браслет коммутатора. На правом еще одно переговорное устройство для прямой связи с капитаном и включения сигналов тревоги. Выглядел лейтенант-командер очень внушительно. Миновав переход, они очутились в просторном помещении с внешней стеной, шедшей полукругом и высокими сводами. Посреди потолка расплескалось золотистое пятно имитация солнца. Сверху свисали плоские рыльца гравиподъемников и захваты транспортных механизмов, напоминавшие то клешни, то много суставчатые пальцы. В дальней стене виднелась темная мембрана лифта, очень похожего на обычный земной. А слева и справа торчали на низких эстакадах УТК, универсальные транспортные капсулы, или утки, на жаргоне астронавтов. Капсулы тоже почти не отличались от земных аналогов. В центре отсека, под ярким голографическим солнцем, их поджидали двое к нейлина. Оба рослые, крепкие, в белых обтягивающих комбинезонах. И оба как на одно лицо. Серые глаза, узкие губы, классической формы нос и основательный подбородок. Тревильян, имевший дело с чужими расами, по временам сталкивался с этой иллюзией похожести. В данном случае ее усиливали бледная кожа и безволосые черепа, чуть более вытянутые, чем у людей Земли. Отступив от перехода, чтобы Шек мог войти, сохраняя расстояние, он устремил взгляд поверх голов к Ниеллина и замер. Так прошло минуты две. Третий помощник, подражая тревильяну, тоже стоял неподвижно. Но его терпение явно заканчивалось. Наконец Шек буркнул. «Говорите, у нас проблемы? Какие?» «Это слуги клана Ни. Всего лишь техники служители», пояснил Тревельян и, заметив, что лейтенант-командер поднял ногу, прошипел. «Не приближайтесь ко мне, Шек. Стойте, где стоите». «Дьявол! Это еще почему?» «Не двигайтесь, я сказал». Один из к ней Ирина шевельнулся. И Тевильян, все еще глядя в потолок, произнес на делек тени. «Не вижу встречающих. Где достойные меня? Где люди власти, представляющие лидеров НИ или императора Пахарас? Где парадные одежды и учтивые речи?» Краешком глаза он заметил, как Шек сует в ухо крохотный транслятор. Его антенна торчала над аккуратной прической третьего помощника, будто серебряный цветочный бутон. К ней и Лина одновременно сделали жест почтения – стоявший слева, заговорил, стараясь не смотреть на Тревельяна. «Достойные люди отдыхают. Все утомлены работой. Ньюри приносит глубокие извинения». В обоих диалектах языка не лин личное местоимение «вы» использовалось только во множественном числе. А формой беседы низшего с высшим было обращение в третьем лице с подобающими случаю телодвижениями. Слуги клана придерживались этих правил со всей строгостью. «Ты и ты». Тривильян ткнул в каждого пальцем. Ваши имена и род занятий. Затахи, техник систем жизнеобеспечения, произнес первый. Могор, техник киберустройств, эхом откликнулся второй. Воздев руки в жесте изумления, тревильян повернулся к Шеку. Техник, осенизатор и слуга, имеющий дело с киберами. Издан Сераоки. И эту пару недоумков прислали встретить нас. Меня, имеющего высший ранг и первого помощника капитана. Он говорил по-прежнему на диалект НИ, зная, что приборчик, торчавший в ухе Шека, переводит сказанное. Услышав последнюю фразу, тот дернулся, нахмурил брови и промолвил, к счастью, не включив транслятор на обратный перевод. Что случилось? Захотели права покачать и хвост распустить? Ну, ваше право. Только я не первый помощник, а... Тревельян дал ему высказаться. Это было безопасно. Слуги клана наверняка не понимали земную лингву. Повернувшись к Шеку, он пояснил. «Меня должен встречать шеф научной группы или его заместитель. В крайнем случае член экспедиционного отряда, а не пара техников слуг. Это оскорбление, лейтенант-командир. Поэтому сделайте суровое лицо и рявкните погромче. Что же до местного этикета, то в нем я разбираюсь лучше вас». Шек рявкнул, а Тревельян, грозно уставившись на затахе Могара, вновь перешел на наречие Ни. Первый помощник возмущен таким неуважением. «Он хочет, чтобы я вернулся на корабль», доложил капитану и потребовал распылить станцию. Я напомнил ему, что фонд владеет половиной сателлита, и его уничтожение для нас убыток. И знаете, что он мне ответил? Выдержав паузу, Тревельян небрежно усмехнулся. Он сказал, «Честь дороже». Оба Лина побледнели еще больше и заговорили в унисон. «Достойный юрий ошибается, никакого неуважения, тахи здесь, чтобы обеспечить безопасность достойного» могор должен позаботиться о его багаже и проводить в отсек на земной половине. Затахи и Могор полны почтения. Мы не виноваты, что наши достойные отдыхают. Они очень много трудятся. Они спускаются к дикарям каждые пять дней. А дикари так опасны. Огромное напряжение. Если достойно желает, мы вызовем еще слуг. Тревельян хлопнул в ладоши, что было знаком гнева. Никаких слуг, парни. Равно во мне сюда. И быстро. Пока у нас с первым помощником не иссякло терпение. Могар что-то забормотал, склонившись к вороту комбинезона. Там, очевидно, находился микрофон. Затахи в это время делал жесты почтения, приседая на широко расставленных ногах и вытягивая вперед руки, словно ему хотелось обнять скандального землянина как долгожданного и любимого брата. Впрочем, спектакль, разыгранный Тревельяном, к скандалу отношения не имел. В обществе к ней Лина существовали жесткие понятия о рангах. О том, кто выше, а кто ниже. Кто командует, кто подчиняется. Кого стоит слушать, а чье мнение можно пропустить мимо ушей. Всякий новый человек, попавший в замкнутую группу, стремился показать, что его статус высок. Что он относится к достойным, а не к служителям. Или упаси издан к простым работникам. Обычно это не создавало проблемы, так как о заслугах и ранге новичка в группе что-то знали. Или могли узнать. Если речь шла о Илина. Землянин же был загадкой, и Тревельян, скорее всего, подвергался проверке. Раскрылась диафрагма лифта, и в шлюзовую камеру вошел человек в камзоле с широким воротником и богатой вышивкой, серых обтягивающих лосинах, высоких башмаках и золотым украшением в виде перьев, что покачивались на левом плече в такт шагам. Он был коренастым, невысоким и широкосколым. Редкость для княрина. А глаза у него оказались совсем необычными, темно-карими, в густых ресницах. Но, несомненно, он являлся вполне достойной личностью, о чем говорили парадный наряд и властное движение руки, которым он, не прикасаясь к слугам, будто отодвинул их в сторону. «Да будет с тобой утренняя радость, Ньюри!» Вымолвив это приветствие из книги начала и конца», он присел, сгибая ноги в коленях. «Иутин, третий генетик. Я изучаю мутации тери и Танзита». «Третий генетик. Не первый, ни второй», — мелькнула у Ивара в голове. Он было решил, что честь невелика и стоит потребовать персону поважнее. Но тут лицо Иутина осветилось такой приветливой и жизнерадостной улыбкой, что все сомнения отпали. Тривильян тоже присел, вытянул руки и представился. Ивар Тревильян, ксенолог и разведчик-наблюдатель. Со мной Джереми Шек, первый помощник капитана крейсера «Адмирал Вентури». Пусть утренняя радость сопутствует тебе, не Юрий Иутин. То было малое представление ибо, несмотря на пробудившуюся приязнь, большего третий генетик не заслуживал. К тому же в собственной его рекомендации ощущалось нечто неправильное, нечто такое, чего Ивар, не успевший вникнуть в жизнь станции, пока не уловил. Подумав про себя, что обязательно с этим разберется, он помахал рукой Шеку. «Можно переносить багаж, лейтенант-командер». Грави-платформа, сопровождаемая десантниками, проплыла через переходный модуль – Затахи и Могар, подцепив контейнер грузовыми клешнями, ловко перетащили их на свою платформу, убедились, что багаж не свалится, двинулись к летовой шахте и исчезли в ее широком проеме. Иутин снова присел, колыхнув золотыми перьями. «Имущество будет доставлено в твой отсек на земной половине. Если ты изволишь попрощаться со своими достойными спутниками, я провожу тебя туда». Пожимать руки, или тем более хлопать по спине на глазах к ней Элина, было бы крайне невежливо. Поэтому Тревельян только кивнул десантником и отвесил более низкий поклон третьему помощнику. «До встречи, парни! Буду рад снова увидеться с вами, Шек!» «Передайте мою благодарность капитану. А демски скажите, чтобы не злился на меня. Как говорили латиняне, женщина всегда изменчива и непостоянна». Он бросил последний взгляд на соплеменников, повернулся и вслед за Иутином зашагал к лифту. Вход был почти таким же, как у стандартного земного подъемника, но шахта выглядела огромной, круглого сечения и метров 12 в поперечнике. Впрочем, это не означало, что лифт грузовой. Все помещения Сайкадской исследовательской станции, все ее отсеки, залы, переходы, рабочие лаборатории, хранилища и, разумеется, лифтовые шахты казались слишком просторными. Раз в 10 больше, чем любой земной аналог, будь то спальня, кабинет или обычный коридор. К ней и Лина не любили приближаться друг к другу. Как правило, соблюдалась дистанция в 4-5 шагов, и нарушать ее считалось не просто невежливым, а даже оскорбительным. Разумеется, эта традиция действовала среди высшей касты и не относилась к слугам. В своем общении работники и служители больше походили на землян. Иутин оттолкнулся от порога и поплыл к дальней стене шахты. Ивар остался у входа. Их разделяло изрядное пространство, не мешавшее обмениваться вежливыми жестами и улыбками. Тревельян впервые встретил такого улыбчивого к нейлина. Плешаки отнюдь не отличались ни душевной теплотой, ни внешним ее выражением. С другой стороны, нет правил без исключения, подумалось ему. Возможно, он встретил друга, который скрасит долгие месяцы командировки на Сайкат. Теплый ветер повлек их наверх. Под ногами зияла темная пропасть шахты. Световой кокон перемещался вместе с ними. Светилась округлая стена, озаряя фигуры и лица людей ровным солнечным сиянием. Транспортный воздушный поток шевелил темные пряди Тревильяна, играл перьями на плече его спутника, развивал широкий воротник. Встречаясь к ней Илина, Ивар быстро привыкал к их внешности, особенно к отсутствию волос. Конечно, они не были плешаками и вовсе не казались лысыми. То и другое – понятия земные и, к тому же, канувшие в тысячелетнюю древность. Книелина выглядели вполне естественно, без шевелюры причесок. Их черепа имели благородную форму, а кожа, бледная или чуть смугловатая, никак не напоминала плешь. Брови у них были тоньше и изящнее, чем у землян. Ресницы немного реже и длиннее. Они являлись такой же красивой расой, как Бинафаата. Другие близкие к людям гуманоиды, в далеком прошлом смертельные враги Земли. Впрочем, книелина тоже не являлись воплощением миролюбия. Земная секция жилого яруса, Ньюри Ивар, произнес Иутин одновременно с отстегновением воздушного потока. Пленка мембраны растаяла, и тривильян вышел в слишком широкий и плавно изгибавшийся коридор, который, вероятно, тянулся по периметру станции. Стены здесь были из акродейта, биопластика, поглощавшего в процессе жизнедеятельности пыль. Их приятный светло-кофейный оттенок гармонировал золотистым солнечным пятном на потолке. Пол, более темный, чем стены, чуть пружинил под ногами. Тишина тут стояла такая, что звенела в ушах. И после многолюдства адмирала Вентури, после шума офицерской кают-компании, после крохотной обители Кристы и ее теплого тела, Ивар ощутил внезапную тоску. Ему предстояло прожить тут месяца два, а может больше, пока не явится земная экспедиция координатора Щербакова. И тогда земную половину сателлита наполнят привычные звуки. Смех, голоса и шелест шагов. Это случится непременно. Но сейчас, если не считать призрачного советника в наголовном обруче, он был одинок, словно квант, летящий к другой галактике. Конечно, рядом с ним находились десятка два других кванта, но вряд ли они совпадали друг с другом по фазе. Иутин, шагавший справа на подобающей дистанции, свернул из коридора в круглый холл с куполообразным, имитирующим небо потолком. Вдоль стен тут были высажены деревья серебристой листвой, и покрытый алыми бутонами кустарник. Среди растений стояли скамейки из пластика, нежных расцветок, а в середине журчал-боролся с мертвой тишиной фонтан. В нишах, затененных зеленью, виднелись двери, тоже окрашенные в разные цвета, от багряного до нежно-фиолетового и белого. Но черные и синие среди них не попадались. И Тревельян припомнил, что у книлина основные цвета ассоциируются со временем суток и небесными явлениями. Черный назывался ночным цветом, белый – дневным, красный – утренним, то есть торжественным и радостным, желтый и зеленый – первыми и вторыми лунными, а синий – вечерним, траурным и печальным. Вероятно, строители станции знали, что в земных пределах черный цвет означает траур, поэтому он тоже был исключен. Все растения с северного сайкадского материка промолвил Иутин, делая широкий жест. «Красиво, не правда ли? Ты доволен?» «Я счастлив». «Словно в моей душе порхает медоносный мотылёк», сказал Тревельян, перефразируя строфы из книги начала и конца». Книга была основой «Ездан Таби» – религии клана Пахарас. Впрочем, мне тоже относились к ней с большим пиететом. «Ты читал «Ездана Сероокова? С удивлением поинтересовался третий генетик. «Разумеется, Юрий Ютин. Я же специалист по гуманоидным культурам. Занимаюсь социальной ксенологией». «На каких мирах ты побывал?» «На многих». Осьер, делири, пекла, Хаймер, пта, Горькая ягода. Не знаю, как они называются у вас. Еще посетил Харшабаим у Тарту. Ездан великий, ты был у Хапторов? Ты должен рассказать мне об этом. Непременно пообещал Тривельян. Мы сядем здесь у фонтана, откроем бутылочку вина и. и Утин вздрогнул. Прости, Ньюри, но мы не пьем ваши напитки. О, конечно, ты меня прости, я так забывчив! Держась на расстоянии пары метров друг от друга, они подошли к багряным дверям. Иутин коснулся створки, и она засветилась. Свечение было слабым, знак, что в комнатах никого нет. «Твои личные апартаменты», — произнес третий генетик. «Ты можешь распаковать багаж или отдохнуть. Времени хватит и на то, и на другое. Мы спим дольше вас, людей». «Я найду, чем заняться». Прощаясь, Ивар согнул колени. «Благодарю, Ньюри Иутин. Встретив меня, ты оказал мне честь». Не слишком большой Ньюри Ивар, я ведь Зинта. С этими загадочными словами к ней Лина удалился, оставив Ивара чесать затылки. Он не знал, кто такие Зинта, хотя готовился к этой экспедиции весьма основательно. Как ему помнилось, сведения о Зинта в земных аналах отсутствовали. Наконец, решив еще раз покопаться в записях, Тевелен приложил ладонь к двери, и, когда она отъехала в сторону, перешагнул порог. Первый зал его отсека был овальным, просторным и обставленным изящной мебелью из золотистого дерева. пяток треугольных столов и при них широкие кресла или небольшие диваны, обтянутые кожей. В центре торчали на хромированных ножках голопроекторы. Рядом был сложен багаж. Пищевой раздаточный автомат и стенные шкафы в количестве дюжины были затянуты прозрачной пленкой. И за тремя арками виднелись другие помещения. Ванная с круглым бассейном, спальня и кабинет. «Ну и хоромы!» – пробормотал Тевильян, озираясь. «Что я тут буду делать? В теннис играть? Так ведь не с кем!» Он обошел все комнаты, большие, в форме круга или эллипса, поскольку в помещениях к ней Лина углов не имелось. Постоял у кровати, тоже круглой и такой величины, что в ней мог уличься орангутан. Да не один, а с гаремом подруг. Сбросил комбинезон и башмаки. Прошлепал к сумке с одеждой, вытащил плоский маленький контейнер, хранившийся между парадных кафтанов, и, шепнув заветное слово, сдвинул крышку. Там лежала одна из его наград, полученных за оси Ер. Обруч славы из платины с крупными изумрудами. И за центральным камнем, игравшим роль объектива, таился крохотный чип призрачного советника и секретаря. В этом молекулярном устройстве хранились память и разум Олафа Питера Карлоса Тревельяна Красногорцева, командора Звездного флота и предка Ивара в 19 или 20-м колене. Дед, как называл его Тревельян, воевал с половиной раз известных человечеству его эпохи и погиб героем в возрасте за 90, командуя крейсером Палада в битве с Дромами. В том сражении, произошедшем пять веков назад, три земных крейсера разгромили вражескую флотилию из 17 дредноутов и сотни малых кораблей. Так что вблизи Пильтегейзе, где случилась та битва, до сих пор плавали обломки и клубился разреженный газ. Флаг Паллада, идущему во главе крейсерского построения, досталось больше остальных. В дроме пробили защитное поле, и плазменный язык, слезнув орудийную башню, добрался до рубки. Первый пилот и страшный навигатор сгорели живьем, а командор лишился ног, печени, почек, левой руки и уха но поддерживаемый медицинским имплантом продолжал руководить сражением, пока дроми, зеленокожих жаб, не размазали по всей космической окрестности. После этого он позволил себе истечь кровью. Однако его разум, гигантский опыт и боевые таланты были сохранены в молекулярном кристалле. Тревильян, как любой из наблюдателей фонда, имел право взять с собой советника и обычно имплантировал его висок. Но к ней относились к имплантам с большим подозрением. Так что на этот раз деду пришлось устроиться в обруче. Он надел украшение на голову, поправил, чтобы сидело плотнее, и включил телепатическим импульсом. Общение с командором осуществлялось исключительно ментально, пожалуй, к лучшему, так как дед был крутоват и в выражениях не стеснялся. Но сейчас советник оказался в благодушном настроении. «Где мы?» – полюбопытствовал он, озирая зал сквозь изумрудный объектив. «Уже на станции?» «На ней». «Неплохие у нас чертоги, как полагаешь?» «Да, кубрик не тесный», — заметил дед. «Научили мы пришаков уважать землян». «А ведь как щеки надували, придурки лысые! Помню, когда я служил на свирепом, мы схватились с их лоханкой у Тизаны». Он забормотал что-то неразборчивое. Потом вдруг рявкнул. «Крейсер! Корабль флота, на котором мы летели. Что с ним?» «Ничего», — сказал Тевельян. «Он, вероятно, уже отстыковался. Желаю посмотреть». Тревельян включил голопроекторы. Они охотно повиновались командам, отданным на земной лингве, и велел настроиться на внешний обзор. Длинный серебристый корпус Адмирала Вентури тут же повис у потолка на фоне звезд и туманности бивня. Их отражения мерцали в зеркале брони. Орудийные башни грозили вселенной жерлами ангиляторов. Переходной модуль был уже убран, и крейсер теперь не падал бесконечно на Сайкат, а с неторопливым величием отплывал подальше от станции. Чтобы начать... Разгон перед прыжком сквозь квантовую пену Лимба. Он был прекрасен, реальное воплощение силы земной федерации, ее могущество и власти в рукаве Ориона Салют, мальчуган! проскрипел советник. Салют! Корабль этого достоин! Тревильян покорно вытянул руку со стиснутым кулаком, Одет, принялся рассуждать о совсем уж древней древности, о войнах провала и адмирале Вентуре, личности героической и легендарной, оборонявшей земные колонии Тхар и Рон. Тысячелетия назад. Тем временем на корабле, носившим имя флотоводца, включили малый гравипривод, и крейсер, скользнув стремительно в космическую тьму, скрылся в направлении туманности. Дождавшись этого момента, цивильян с облегчением вздохнул. Сбросил все, что на нем оставалось, проследовал в ванную и зарез бассейн. Бассейн был невелик, метра три в диаметре, и явно рассчитан на одного человека. Над ним возникло пленочное зеркало, опустилась пониже, отразив лицо Тревельяна, и тот принялся рассматривать свои черты. Нос с горбинкой, твердые контуры подбородка и губ, темные глаза и вертикальную морщинку между бровями. На его сухощавом крепком теле не было ни волоска, но шевелюру он спас от пиляции и не пожелал перекрашивать радужку глаз в серый или зеленый цвет. В тех мирах, где приходилось трудиться тайно, он старался походить на местных жителей, но здесь, на станции, это было лишним. «К чему подделываться под к «Здесь он был и оставался человеком земли». «Любуешься?» – проворчал командор. «Ну-ну, слишком уж вы стали холеные до да гладкие. Здоровье очень бережете и живете долго, вкусно, сладко. По-другому, парень, нужно жить. Помнить, что смерть всегда ходит рядом, особенно промеж звезд и в чужих курятниках вроде этого». «Я помню, дед», – мысленно ответил ему Тревельян. «Ты ведь знаешь, какая у меня профессия. Забыть о смерти не дает». «По всей причине я тебя и выбрал среди своих потомков», – прошелестел призрачный голос и смолк. Через несколько минут Ревильян вылез из бассейна, обсох под теплым ветерком, поглядел на багаж и решил, что разбираться с ним будет поутру. Ложа в спальне показалась ему мягковатым. Он отрегулировал гравию подвеску на с четвертью и уснул, заблокировав дверь и не отключая обруча. Последняя мысль была о том, что дед, конечно, прав. «В чужом курятнике смерть ходит рядом». Вопреки распространенному мнению, кланы Книелина не являются нациями или чем-то им подобным. Несколько причин не позволяют сделать такое заключение. Во-первых, кланы есть образования искусственные, результат генетического эксперимента, осуществленного в эпоху метаморфозы, с единственной целью – спасти Книелина от вымирания. Во-вторых, два основных клана, Ни и Пахарас, как и более мелкие, имеют общий язык, правда, с некоторыми особенностями. В-третьих, их обычаи, культура поведения, одежда, пища, погребальные ритуалы и так далее весьма похожи, а различия в этих сферах не достигают уровня тех барьеров, какие разграничивали в прошлом земные народы. Если же вспомнить о главном, то есть о генетическом различии между НИ и Пахарас, то оно опять же не связано с земным понятием народ, так как все расы и народы нашей планеты принадлежат к единому генетическому типу и при скрещивании дают потомства. Поэтому мы должны определить кланы как нечто отличное от традиционных понятий раса, народ, нация, племя и рассматривать их как особую категорию, относящуюся исключительно к неелино и не имеющую аналогов в земной антропологии. Федоров, Георгадзе. Кланы к неилина, Примеры искусственной эволюции.